Глава десятая. Джен. Кадм Прайд перевел взгляд на Хейли. «Благодарю за оказанное содействие», — сказал он. «Мой помощник проследит, чтобы ты получил все запрошенные запчасти для своего корабля. Пригони его вечером в западный ангар, и мы все установим». Хейли пожал руку Кадму. «Благодарю вас, сэр». Зея недоуменно смотрел, как Хейли собирается на выход. Что? «Ты уходишь?» «Его миссия выполнена», — ответил Кадм. «Я доставил тебя в новую Аттику, как и обещал», — добавил Хейли. «Но... но разве ты не останешься?» Зе схватила мальчика за рукав. «А как же ужин в честь моего дня рождения?» «Дни рождения! О, обожаю этих юных и мага!» — воскликнул Кадм и засмеялся. «Разумеется, Зе, мы организуем для тебя что-нибудь». Зея проигнорировала его реплику. Девочка, не мигая, смотрела в глаза Хэлли. В отсутствие Равендера он был единственной знакомой ей живой душой во всем городе. «Извини», — сказал Хэли. «Мы с Вандедом грузимся и вылетаем, как только починим бежу». «Бежу?» — переспросил Кадм, внимательно глядя на паренька. «Так ты назвал свой корабль?» «Угу». «Как точно!» — улыбнулся Кадм. «Иметь собственное воздушное судно — это все равно, что иметь настоящую драгоценность, украшение. Полагаю, когда бежу будет отремонтирован, ты отправишься на поиски других действующих убежищ для меня». Глаза Хелли забегали. «Ага. Само собой. Я знаю о местоположении еще целой кучи работающих убежищ, и мы привезем еще больше ребутов». И тут до зеи наконец дошло, что происходит. «Подожди-ка, ты притащил меня сюда и продал за запчасти, так?» «Нет», — ответил пилот. «Я оказал услугу в обмен на несколько очень нужных моему кораблю деталей, вот и все». Сердце у Зии упало. «Но...» «Не драматизируй, ты получила, что хотела, а я, что мне нужно, все просто». «Зия, не принимай его слова близко к сердцу», — мешался Кадма. Ты теперь с нами, ты дома, а твой юный эвакуатор как раз собирался уходить. «А что с Рови?» — не отставала Зиа. «Ты с ним увидишься? Он уже...» — начал было Хейли, но Кадн перебил его. «Конечно, твой спутник скоро окажется здесь». «Поверить не могу», <проспел»> — прошипела Зия в сторону Хейли. «Поверить не могу, что ты это сделал». «Ну-ну». Утешал ее Кадм, приобняв одной рукой за плечи. «Зия, милая, не все так ужасно, как тебе кажется. Наш юный Хелли просто выполнял свою работу. Такую же работу, которую когда-то делал его отец, и все». Зия гневно сверлила пилота глазами. Хелли так и не поднял на нее взгляда, пока помощник выводил его из кабинета. Потом мальчик исчез за закрывшейся дверью. «Пока городской компьютер записывает историю твоей жизни, Зия, мы проводим тебя в медлабораторию для небольшого осмотра», сказал Кадм, увлекая ее из кабинета через заднюю дверь. Они очутились в коридоре с множеством дверей, одна из которых скользнула в сторону, приглашая в ярко освещенную белую лабораторию, очень напоминавшую генераторное убежище Зеи. По всему кабинету кружили голографические схемы и таблицы, Зия присмотрелась и увидела, что это отчеты о ее развитии на разных этапах. Одна из голограмм показывала, как матер разводит питательную капсулу в воде и учит младенца Зию есть. Другая показывала Зию малышку, собирающую из кубиков дом для куклы Бибу. «Это записи с твоего омнипода», — пояснил Кадм. Он все фиксировал, чтобы потом мы могли полностью восстановить картину твоего прошлого. Это помогает нам понять каждого отдельного новоприбывшего, чтобы лучше послужить ему на пользу. Лаборант, одетый в бело-голубой халат, вручил Кадму полупрозрачный лист электробумаги. Даже поднявшись на цыпочки со своего места Зия не могла прочитать бегущий по свитку текст. Так что перевела взгляд на Кадма. Вокруг блестящих глаз старика, следивших за строчками, расходились морщинки, совсем как у Вана Тернера. Зея потрогала свою щеку, пытаясь представить, каково это иметь морщины? Ты выросла в убежище 573. Правильно, уточнил Кадм. Да. Краем глаза Зе увидела голограмму, где она пререкается с матер в собственной спальне. Эта сцена почему-то стояла особняком. Выбивался из общего ряда. «М -м -м. все убежища в этом районе отмечены как нефункционирующие, а тут ты. Как интересно, Кадма вернул лаборанту лист. Стал бы, ты вышла наружу до срока, и какое-то время исследовала поверхность сопровождения матер. Да, замялась зиг, ковыряя ногти на руках, но она погибла. «Устаревшая модель не была предназначена для таких дальних походов. Меня впечатляет, что ты вообще смогла убедить ее выйти», — сказал Кадм и участливо положил руку на плечо девочки. Он быстро переводил взгляд с одного голого экрана на другой, как будто что-то искал. Откуда-то сверху раздался электронный сигнал, и в лабораторию спустился большой крабоподобный робот — Кадм не обратил на него никакого внимания. Зия попятилась. Корпус робота напоминал ей временное тело Матер, которое-то использовала для ремонта себя самой в убежище. «Матер не устаревшая», — проговорила Зия. «Она до последней минуты заботилась обо мне». «Я понимаю твою привязанность, Зия. Правда понимаю», — ответил Кадм. «Серия Матер превосходно показала себя в отношении поставленных перед ней задач. Некоторые экземпляры до сих пор используются здесь, в городе. «Пожалуйста, открой рот и не двигайся», — скомандовал робот. В одной из многих своих гибких рук он держал медицинскую пробирку, в другой — ватный тампон. «Это больно?» — спросил Зия. «Нет, вовсе нет», — ответил Кадм, не отводя, впрочем, глаз от записи, сделанных Зией в лакусе. Мои робомедики просто великолепны. Они могут совершать всевозможные манипуляции шагом в один ангстрем. Как тебя зовут? Спросила Зея робомедика. Зовут? Не понял робот. Мы серия автоматизированных медицинских роботов номер 45, сокращенная робомедики модель H31D1. Пожалуйста, открой рот и... Это... Кто ты такое? Перебила его Зиа. Но какое у тебя имя? Имя. Робот замер и обернулся к Кадму, явно поставленной в тупик вопросам девочки. Сэр, наша команда робомедиков интегрирована в обширную, многоуровневую информационную систему. Система куда сложнее, чем та платформа, на которой функционировали твоя матер и убежище Зия, ответил Кадма а потому роботы рассматривают тебя в качестве винтиков большой машины, работающей во имя великого блага. «О!» — только и сказала девочка. Ее мозг кипел. Как тогда, при просмотре старой передачи, понять мысли Кадма было очень трудно. «Пожалуйста, замри!» — велел робомедик, и Зия замерла широко открытым ртом. Робот провел тампоном портовой полости, а потом вытащил один единственный волос с головы. И то и другой он бережно поместил в две разные пробирки и вернулся в свою нишу на потолке. «Образцы генетического материала успешно собраны, отец Прайт. Мы предоставим вам полный отчет в ближайшее время. Спасибо». «Благодарю», — ответил Кадм и вывел Зию из лаборатории. «Так вот, насчет моей матер», — сказала та, — «Можете ли вы...» «Всему свое время, милая, всему свое время», — прервал ее Кадм. «Давай ты сначала немного переведешь дух и отдохнешь, а то, я вижу, досталось тебе изрядно». Кадм Прайт провел девочку через многолюдный холл мимо вереницы парящих в воздухе носилок с пациентами в боковой коридор, который вел в личный офис главы Атики. Все стены просторного кабинета украшали картины. Из панорамного окна открывался восхитительный вид на город. В центре помещения висела очень подробная голографическая модель новой Аттики. Два неподвижных авторитона охраняли закрытые двери в дальнем конце комнаты. Зия разглядывала картину в богатой раме, изображавшую темноволосую женщину. «Это мне знакомо», — сказала она, указывая рукой на полотно. «Изучала на уроках по искусству». «Да» кивнул Кадм и подошел поближе. «Картина называется «Мона Лиза». Ее своими руками написал человек по имени Леонардо да Винчи. Это было за тысячи лет до пробуждения». «Она не двигается?» Зея все ждала, что женщина моргнет, или, может, мимо нее пролетит птичка. «Ранняя живопись статична. Это пойманные в моменте образы». «Застывшие во времени такими, какими их увидел художник», — объяснил Кадм, поглаживая усы. «Выглядит ужасно мрачно». «Согласен, что мрачно, Зия. Полотно было создано в мрачный период истории человечества. Но если присмотреться, можно увидеть в этой работе след человеческого гения». Зия внимательно уставилась на картину, все еще ожидая какого-нибудь движения. Леонардо крайне придирчиво выбрал, что он хочет показать, а что не хочет. На этом полотне нет болезней, нет войны, голода, смерти. Хотя его мир изобиловал подобными ужасами. Если уж на то пошло, он и сам помогал конструировать оружие. Но на своем полотне художник запечатлел лишь красоту, воплощенную в человеке и в раскинувшемся позади него пейзаже. «Идиллическое видение мира и стало его главным наследием». Кадм улыбался сквозь белоснежную бороду. Двустворчатые двери разъехались в сторону, и за ними показалась безупречная робот-секретарша, идентичная Матер, если не считать свежей краски и идеальной полировки. На корпусе отчетливо виднелась цифра 23. Как и в случае Матера, ее речь была безупречно изысканной. «Отец прайд, сэр. «Завершилась ли ваша приветственная встреча в бюро о регистрации?» «Да», — ответил Кадм. «Двадцать три, познакомься с Зи девять». Робот слегка склонил голову. «Добро пожаловать в новую Атику, Зия девять». Зия помахала в ответ, но не смогла заставить себя посмотреть в теплые янтарные глаза робота. Уж слишком они напоминали девочке «Глаза Матер» я пригласила роба гида чтобы приступить к ориентированию зи сказал робот нет нет возразил кадм так не годится у нас тут много лет не появлялись и мага я запланировал кое что особенное для нашей новоприбывшей прекрасно сэр согласилась робот марзук готов отчитаться о показателях эффективности ограничения на электроэнергию мы можем начать «Через минуту... двадцать три». Кадм положил руку на робота. «А Джен здесь?» «Да, сэр, она в приемной. Пригласить?» «Будь добра». Когда двадцать три покатилась прочь, Зия наконец смогла оторвать от нее глаза. Робот так походила на матер жестами и движениями, что это сбивало девочку с толку и тревожило ее. «Я знаю, Зия-9, у тебя много вопросов», — объявил Кадм. «Мне тут еще приходится управлять городом, так что, к сожалению, придется продолжить нашу беседу позже». «Да, конечно», — ответила Зия, не понимая, следует ли ей пожать Кадму руку, обнять его, или просто стоять смирно и слушать. «Вот и прекрасно! А пока я хотел бы познакомить тебя кое с кем особенным». И Кадм жестом поманил к себе юную девушку, ростом чуть выше Зии, как раз входившую в помещение. Льющийся через окно искусственный солнечный свет играл в цветных волосах девушки, и пока она пересекала кабинет, волосы переливались, меняя оттенки от изумрудного до сапфирового. Экстравагантное вычерное одеяние и броский макияж придавали ей вид экзотической птицы в кетботах до колена. На рукаве болталась целая коллекция каких-то блестящих весюлек, и все они звякали на ходу. «Это не человек», — подумала Зиа, «Точно не как я». Девушка обняла Кадма и поцеловала его в щеку. «Зиа, позволь познакомить тебя с Джен, одной из моих дочерей», — сказал Кадм. «Отец, она выглядит как-то иначе?» Джен оглядела Зию с ног до головы. «Это верно», — кивнул тот. «Видишь ли, Зия новенькая в городе. Она совсем недавно вышла из своего убежища. Холодно-голубые глаза Джен расширились от удивления, а зрачки сузились до размера булавочной головки. «Клон меня побери! Ребут, явившийся извне? Да ты наяву ребешь «Вовсе нет», — с улыбкой возразил Кадм. «Так вот, новых и мага мы не видели много лет, поэтому...» «Точняк!» — Джен склонила голову на бок, изучая новенькую. Зей пришло на ум, что так же разглядывал ее королевский таксидермист — прежде чем попытаться освежевать и мумифицировать живьем. «Как я говорил, довольно продолжительное время. Таких событий в городе не происходило», — продолжал Кадм. «Поэтому я хотел бы, чтобы ты лично показал ей город и познакомила ее со своими друзьями. Так совпало. Сегодня день ее возникновения. То есть она всего на год младше тебя, Джен». «Давай устроим ей особенную встречу!» «Просто потрясно!» — заключила Джен, и ее платье перекрасилось из бирюзового в сапфирово-синий. Переливающийся узор на ткани вызвал в памяти Зии голограммы с меняющими цвет осьминогами. «Давай, Зия, пойдем. Тебе тут понравится?» Зия кивнула и улыбнулась, загипнотизированная сменой оттенков во внешности Джен. Тут в кабинет вошел лаборант и передал кадму омнипуд Зии И набор для ориентирования. Полный отчет пеймага, по отец Прайд. Коды обнипода этой особи обновили. Начальную квоту сбережений назначили. Квота-карта установлена на опод. Отрапортовал помощник, вручая Кадму свиток электробумаги. О, у тебя суперновая квота-карта? Пискнула Джен. Сегодня же, пусть мы ее в дело. Полегче, Джен. предостерег Кадм, возвращая Зии ее обнипод и чтобы вернулись до комендантского часа, до восьми тридцати. Как раз к этому времени город определит, в каком секторе будет дом Зии, а на производстве успеют его собрать». «Хорошо», — сказала Зия и направилась к выходу вслед за Джен. «А еще вопрос. Скоро ко мне присоединится мой друг Равендер, Ему тоже надо зарегистрироваться». Равендер, ты уже его упоминала» на ходу проговорил кадм провожая девочек в приемную перед кабинетом зия увидела что перед дверью на парящих стульях сидят в ожидании аудиенции несколько человек включая мужчину в одеянии с широким нелепым воротником в складочку да кивнула зия он сирулянец из деревни к северу от блуждающего леса блуждающего леса переспросил кадм приподняв бровь обязательно расскажи о нем в нашу следующую встречу «Мой друг, вам понравится?» — продолжала Зия. «Он очень много всего знает о песчаных снайперах, о воюющих птицеловах и альционах». Люди в приемной тихонько переговаривались друг с другом. Джин что-то говорила в ладонь, не обращая внимания на окружающих. «Ах, ну да, что ж, весьма интересно будет познакомиться с этим твоим другом», улыбаясь, ответил Кадом. «Развлекайся пока. До завтрашней судьбы». «До завтрашней судьбы», — подхватила Зия и пожала ему руку. «Пока, отец», — сказал Джен. «Вечерком увидимся?» «Разумеется», — откликнулся Кадм и легонько чмокнул ее в макушку. «Ну, стопайте. Повеселитесь как следует в моем городе. В вашем городе». Выходя из приемной вместе с Джен, Зия оглянулась через плечо. Кадм и все остальные смеялись и что-то громко обсуждали. Двери в офис главы города закрылись.